Грися всасывает в себя бар, у которого сидит пара широких лысых волчарок, лениво разлегшихся за столиком, опираясь локтями об любимиый прилавок. Я узнаю среди них Чокнута, который спорит с кем-то, кто повёрнут к нам, напоминающие входные ворота спиной, обтянуты чёрной футболкой. Видно, что Чокнутый прибавил годков. Алкоголь расширил ему лицо, выкрасив красным. Волосы некогда длинные, острижены под ноль. Под фланелевой рубахой он носит футболку из Си-Диси. У него кожаный браслет. Гжесь машет ему рукой. Вижу, что увидев его, чокнутый кивает. За баром стоит девушка с черными кудрявыми волосами, собранными в кок, серой блузе и джоггерах. Она наблюдает за залом с вниманием маленького затаившегося зверька. Она кажется знакомой, но тут, если честно, все кажутся знакомыми. «Я иду за Гжесьем». Мои ботинки на миг исчезают в дыму, выплюнутом машиной. Никто на нас не смотрит. Парни на паркете слишком заняты тем, что смотрят под ноги девушкам. Песня меняется на польский рэп или что-то вроде польского рэпа. Рефреном к этой чумовой песне некий отлетевший мужик орет о гоу-гоу и о пизде над головой. Образ невнятный, повисший над головами пизды, прибавляет парням смелости. Они быстро приближаются к девицам и пытаются их приобнять. при усталом согласии тех, имитируя фрикционные движения. Несколько других девушек в коротких блузках и длинных кожаных казаках, натянутых на джинсы, начинают подпрыгивать в кругу и орать рефрен. «Григор», — говорит чокнутый, — «привы», — отвечает к Жессе и тыщет в меня пальцем. «О, сколько лет!» — говорит чокнутый и жмет мне руку. «Ты, сука, изменился, малой!» «Потолстел». кивает мощный квадратный с щёркнутыми морщинами мужик неопределённого возраста, тот со спиной как ворота. На натянутой чёрной футболке у него какая-то надпись готикой, подчёркнутая полосой кельтских мотивов. Его я тоже откуда-то знаю. Но только через секунду он скалит зубы в чём-то напоминающем кривую ухмылку. Я вижу знакомую щель между передними зубами и узнаю, кто это. Со времени, когда я видел его в последний раз, Кафель, должно быть, прожил 15 жизней. Рядом с ним сидит ненамного меньший, сбитый и валунообразный мужик в мотоциклетной куртке с короткими, блестящими от геля волосами. Его я тоже узнаю, но только потому, что догадываюсь, потому что он тоже ничем не напоминает самого себя. Это правая рука Кафеля, Порчик. Интересно, Кафель до сих пор лупит Порчика кулаком в голову, чтобы убить время, когда больше нечем заняться? «Мы, к Жейс, как раз разговаривали с кафелем о тебе», — говорит Чокнутый, а потом наклоняется за бар к девушке с испуганными и чуткими черными глазами и показывает пальцем на бутылку водки. Девушка берет водку, ставит перед нами четыре рюмки, наполняет алкоголем. «Дай еще что-нибудь на закусон», — говорит Чокнутый. Когда я жил в Зыборке, Чокнутый был владельцем врат. Управлял кабаком, где я провел всю свою молодость, и больше того... Он был одним из героев моей молодости, обещанием, что Зыбрк может стать чем-то совершенно другим, чем он был на самом деле. Чёкнутый изучал пластику в Академии искусств в Гданьске, но бросил учёбу за год до диплома, чтобы вернуться в Зыбрк и открыть кабак, который должен был стать передовым рубежом борьбы с гопотой, местом, где проходили рок-концерты, кабаком с индийскими узорами на стенах, под крышей которого звучали Nirvana, Blur и Radiohead, в котором прикрывали глаза после 22-х, на косячки. По крайней мере, пока мэр не начал организовывать полицейские налеты на врата. Чокнутый был романтиком. Он и правда хотел изменить город, расширить его, растолкать, проветрить, перекрасить в другой цвет. Играл на перкуссии в 17 секундах. Единственной группе, которая возникла здесь и сыграла концерт вне Зыборка. Группе, которая записала песню о машине без включенных фар и в которой пел Ерецкий. Я задумаюсь, где сейчас Ерецкий и проведывает ли он вообще Зыбрку. И жив ли он вообще? Но Ерецкий это совершенно другая история. На голове у Чокнутова тогда было побольше волос. Он был худее, стройней, как-то благородней. Теперь он на литр скобанел, а пух. Глаза его отступили внутрь черепа, сделались хитрыми. Как и мой брат Чокнутов растворился в Зыбрке, начал говорить по-зыбрски с наглым всезнайством. смотреть людям в глаза с легкой тупостью, с тупором человека, который по собственному выбору уже долгие годы стоит на одном месте. Мести, которое он прекрасно знает, и которое прекрасно знает его самого. К тому же он стоял и болтал с кафелем, которого некогда вместе с его нацистскими друганами в одиночку выпер из врат при помощи разбитой бутылки и ножа бабочки, крича «Гэгэн нациз!» и тем самым превращаясь в наших глазах в супергероя. Что-то изменилось, а может, что-то на самом деле так никогда и не существовало. И как тебе оно, спрашивает чокнутый, поводя рукой по цветыстому задымлённому помещению. Изменилось, говорю я. Свиньи чаще моются, фыркает Кафель. У меня как раз таких проблем нету, говорит чокнутый. Как видно, тебе нравятся другие бабы, Кафель вмешивается с гжесь. Может, может эти темы тут не для меня? Я не ботан, говорит Кафель. В общем, что-то изменилось. Не скажу, что именно. Все, — говорю я. Может, это ты изменился, — отзывается чокнутый и подмигивает мне. Сколько тебе сейчас? Тридцать три? Я киваю. Ну так с того момента, когда ты стоял под вратами малолеткой, ты целую жизнь прожил, — говорит он. Сомневаюсь. Да точно. Уже целую жизнь, — смеется он. Надолго приехал? Надолго. Ох, брат, — скалит сон, — тогда с возвращением. Тут чудесно. Чудесно, повторяю я. Лучше всего на свете, говорит он, дёргая подбородком в сторону некогда неопределённой точки в пространстве. Это наш город. Если ты не можешь выносить то место, где находишься, то начинаешь этим местом гордиться, думаю я. Когда появляется чужак, убиваешь его просто за тем, чтобы чётче провести границу. Если ты не можешь выйти, то другие не должны выходить. Мажешь двери в дома кровью и дерьмом, натираешь морду грязью. Носишь повседневную одежду, как доспех. Любой инструмент взвешиваешь в ладони, как нож. Поешь громкие и глупые песни о силе и единстве, добавляя себе внутренних сил. Пьешь водяру, выбиваешь стекла, выбиваешь зубы, трахаешь молодых и некрасивых девушек. Ты варвар, ты победитель, ты орешь. Бегаешь по кругу, тебе нужно патрулировать границу. Всякий может оказаться врагом, и это добавляет тебе сил. Никто тебе не успокоит, не смирит, не сделает так, что ты станешь смотреть на другого как на человека. Такие и правы всегда, правы везде. Таковы уж люди, такова их косматые сучья мать, которая никогда не должна была выходить из пещеры. Стоп, не думай, не думай о глупостях. Слушай его, смотри на него, потому что иначе обидится. Девушка ставит на стол четыре маленьких бутылочки колы. Она невероятно кого-то напоминает. Кого-то, кто уже немного стёрся в памяти, поблеск, сорапался со слайда. Кто же? У меня сейчас нет сил искать, но это лицо красивое, по-настоящему красивое. Миндальной формы и большие глаза и собранные резинкой чёрные волосы пульсируют у меня в главе, нажимают в мозгу некую кнопку, по той ещё нету порядочного имени, образа воспоминания. Кафэль кивает на неё. Например, вот эту. Клёвая девушка, нет, чокнутая. Она клёвая. Он скалится. Кроме передних двух зубов от него мало осталось. Он берёт рюмку, опрокидывает. Его рука напоминает большую старую буханку хлеба. Я опрокидываю свою рюмку. Выпиваю глоток колы, отставляю бутылку на бар. Показываю девушке, чтобы налила ещё раз. Все мы ставим свои бутылки ровной ширингой, в каждый немного разный уровень жидкости. Слушай, тут такое дело, говорит Джесс, чокнуто. Я слушаю тебя, Грегор. Я тебя всегда слушаю. Улыбается он, берет в ладонь следующую рюмку, потом говорит мне. «Твой брат интересный человек. Действительно, мы часто с ним разговариваем. Разговоры эти порой самое интересное, что случается днем». Он похлопывает к Жессе по плечу. «Не сомневаюсь», — отвечаю я. «Тебе и самому стоило бы разговаривать с ним побольше. У него и правда забавный подход ко многим делам. Массу вещей он видит совершенно по-другому». Щокнут и всё похлопывает Гжеси по спине, словно бы тот чем-то подавился. Интересный нос при бабахом, со стоном говорит Кафель, ёрзая на барном стуле. А ты, сука, не с прибабахом, ты викинг, сука, партизан, он хлопает Кафеля по плечу. Тот улыбается. Ну что, я просто хреначу пидоров, сука, ебой в жопу, говорит Кафель и отпивает ещё глоток колы. Тут нет пидоров в кафель, и я тоже не пидор, говорит Гжесь. Ну я тоже нет. А ты порчик? Кафель толкает своего неподвижного, словно глыба приятеля. Ты и пидор? Отвали, через некоторое время отвечает порчик. Ты много пьёшь, гжесь. Это твоя единственная проблема, отзывается чокнутый. Пьёшь за чужие и не проставляешься, добавляет Кафель, и тогда я понимаю, о чём речь. Точно, именно. Я же говорил, что по делу, говорит Гжесь, и с его лица снова стекает улыбка. Появляется кое-что другое, лёгкое волнение, призрак безумия, нечто, что я видал часто, когда был помоложе. Всегда, когда в глазах его проскакивало это выражение, он бросался на кого-нибудь или на что-нибудь с кулаками, не останавливался, пока этот кто-то или что-то не падал разбитый на землю. Ну так какое дело, гжей, скажи. Скажи как на исповеди, не бойся, тут только свои, говорит чокнутый и кладёт моему брату руку на плечо. У уголком глаза я вижу, как Коля передвигается медленными, мертвыми шажками, почти левитирует над паркетом, наталкиваясь на дороге на одну из танцующих девушек. Вижу, что он направляется в сторону бара. Гжесь роется в кармане, вытягивает горсть мятых сотен, как на глазок 1000 с полторы. Спокойно раскладывает их, глядя Чокнутому в глаза, тасует, словно карты. Чокнутый улыбается, сплёвывает в сторону Внутри становится тесно и жарко. Мебель цвета, люди продвигаются к нам, словно их притягивает огромный невидимый магнит. Я чувствую, как у меня перехватывает дыхание. Остальные подле бара внимательно поглядывают в нашу сторону. Пока что всё. Мне нужен ещё месяц, говорит мой брат. Месяц, повторяет Чокнты и улыбается Кафилю. Берёт у Джесси деньги, быстро их пересчитывает, прячет в карман. Гжесь смотрит на него все тем же подергивающимся взглядом. «Месяц, сука, это тридцать один день», — говорит Кафель. «Вот слова мудреца», — добавляет Чокнутый. «Будет, все будет, я возьму больше часов в пекарне, все путем», — говорит Гжесь. «Больше часов», — повторяет Кафель. И тогда Чокнутый отпускает плечо моего брата, а Кафель встает и изо всех сил толкает к Жесе, который упал бы на пол, не поймая я его в последний момент за рубаху. Второй дуболом, который сидел за кафелем, теперь я его вижу. Большой, лысый, молодой бычара, похожий на скульптуру из замороженного сала. Встает, но кафель останавливает его взмахом руки. «Стоять, сука!» «Эй, спокойнее, спокойнее, это мой брат», говорю я и ставлю к Жессе вертикально. «А я думал, что твоя сестра...» Порчик отворачивается и сплевывает на пол, прямо мне под ноги. «А остроумие у тебя отточилось», информирую его. Хлеба у заваля, ту ёбну, информирует он меня. Кто-то стоит рядом со мной, и только через миг я вижу, что это Коля, который таращится на выставленные на бар бутылки. Я говорил, что могут быть проблемы, и не обещал, что отдам всё до конца месяца, говорит чокнутому гжесь. Я отступаю на шаг. Всё портится с головокружительной скоростью. Лица собравшихся кажутся бронзовыми, замершими масками. От них отдаёт потом, дешёвыми духами, затхлостью грибами. У меня кружится голова. Жидкий горький шарик водки подскакивает в горло. Я опираюсь о бар, только чтобы лучше увидеть, как каффи лупит моего брата кулаком в лицо. Как мой брат опрокидывается на пол, как встаёт через миг, снова стоит перед ними испуганный и сгорбленный. Что ты говорил? Что ты говорил, Грегор? Это ведь уже полгода тянется. Говоришь это полгода. «Ты только все ухудшаешь, ты в курсе?» спрашивает его Чокнутый. «Сука, мужик, я же должен алименты платить», говорит Джесси. Я физически ощущаю, насколько ему стыдно. А мне стыдно от того, что стыдно ему. От стыда горит лицо, словно я сунул голову в морозильник. «Когда ты стоишь у машины и кидаешь стольники, ты тоже это себе повторяешь?» «Что должен алименты платить?» Чокнутый пожимает плечами. «Мне нужен еще месяц, Чокнутый», говорит Джесси. Месяц. За месяц тебя, сука, вепри в лесу сожрут, кафля отряхивается. Ладно, ладно, я ведь тебя не убью, говорит чокнутый. Хуже всего, печальнее всего, что Гжесь, которого я знал, кинулся бы со всем, что оказалось бы под рукой, вслепую и не остановился бы, пока кафль не лежал бы на полу распластанный со сломанной челюстью. У тебя есть месяц, говорит тот и похлопывает Гжеся по щеке. А мой брат продолжает неподвижно на него смотреть. Девушка за баром стоит в углу, взгляд её снова втуплен в телефон. Она вообще не обращает на нас внимания. Для неё всё нормально. Наверняка такое случается и имеет разные причины: ревность, долги, водка, скука, но на самом деле это убийство времени, неловкая компания в машинирии, которая запускает эту жизнь хоть в какое-то движение. И тогда Коля, который все еще стоит около нас со взглядом, как два пустых грязных стакана, быстрым движением руки переставляет бутылки, каждую на другое место. Теперь они стоят в совершенно другом порядке. Движение длится долю мгновений и словно бы останавливает все вокруг. «Если хочешь поиграть с бутылками, Коля, то можешь у меня прибраться», — говорит девушка, и все снова устремляется вперед. «Валим», — говорю я к Жессю, который стоит как окаменевший. Пойдем». «Прости за это. Порой разговоры заканчиваются так», — говорит Чокнутый. «Я помню, когда ты был другим», — отвечаю я. «Я и сейчас другой. Это он изменился». Чокнутый пожимает плечами и улыбается, и его спрятавшиеся поглубже в череп глазки уменьшаются еще сильнее. «Гжесть идет первым. Я следом. Иду быстро, не оглядываясь по сторонам». Когда оглядываюсь на Чокнута, вижу, что его лицо скорчено словно в болезненной судороге. Мне кажется, что если он сейчас не расслабится, то у него сломаются все зубы. Мы выходим на воздух. Тут свежо и холодно. Пойдём ещё выпьем, говорит Жень. Позвоню паре приятелей. Пойдём выпьем. Сколько там, спрашиваю я. Чего? Он строит из себя дурака. Того, что ты им торчишь. Продулся, да? Игровые автоматы? Неважно, говорит он. «Важно», — отвечаю я. «Неважно», — повторяет он. «Говори, а то я тебя сам отмудохую. Говорю я так громко, что пара человек оглядывается на нас». Он фыркает смехом, отступает на шаг, стирает остаток крови с губ и вытирает руку о штаны. «Пятьдесят тысяч», — говорит он и сплевывает на землю. Пятьдесят тысяч? Будь у меня пятьдесят тысяч, я бы не стоял под Зыборгской хибарой в полночь, глядя, как он ходит, пьяный, отирает разбитое лицо и нема шевелит губами. Игровые автоматы? Спрашиваю я снова. Помню, что Гжесть любил биться об заклад, играть в карты, вбрасывать монеты в одноруких бандитов, когда был еще малым пацаном. Он не отвечает, значит, я прав. Потому она с тобой развелась? Спрашиваю я снова, а он снова не отвечает. Пойдем выпьем. Повторяет: "Кгжесь через минуту. Выпьем под водонапорной башней. Будет как когда-то. Сходим ночью в лес". Да, я бы прошёлся. Сходил бы в лес. Она потому с тобой развелась? Повторяю я вопрос. Он минуту смотрит куда-то вдаль, сквозь меня, клацает челюстью, кусает воздух. Не только по этому говорит, но и по этому тоже. Хватает в кулак что-то мелкое, что пролетает мимо. А ты что? «У тебя хорошая складная жизнь?» — спрашивает он через какое-то время. «Отец в курсе?» — спрашиваю я. «Сука, я уже взрослый, и ты взрослый!» — ворчит он и хватает меня за руку. «И что теперь? Что думаешь делать?» Он поднимает руку и бессильно опускает ее вдоль тела. Поднимает ладонь, крутит ею, осматривая. Зыборг, его прямоугольники, покрашенных в бледную постель домов, Не мой главный перекрёсток рядом, по которому раз в минуту на скорости проносится машина с местными номерами, с искучающим ребёнком внутри. Закрытый киоск "Руха", бледные огни в окнах жилого дома напротив, столб с объявлениями и вывеска магазина обуви, постельные фасады, тротуары на средства Евросоюза, столбики оградки и деревья. Что на бы всё это, весь этот испорченный мир должен было казаться ответом. Как это добудет? Да это хочешь мне сказать? Что, как-то да будет. Николай, ну а что тут сделаешь? Ты приезжаешь и спрашиваешь, что тут можно сделать? Посмотри. Присмотрись, сука, может, наконец сумеешь, потому что раньше, вместо того, чтобы смотреть, ты ходил и страдал, какая страшная с тобой, сука, случилась несправедливость. Она случилась не с тобой, она случилась с ней, с её семьёй. Я смотрю, говорю я. Ну и славно, если смотришь, то увидишь, что и ты, и я в жопе, и что мы взрослые. Взрослый, а значит, в одиночестве, гжесь пожимает плечами. О чём я ещё должен знать, спрашиваю я. Сука, говорит он фыркая. Должен, должен. Ты, сука, должен нас благодарить. Ты мог столько сделать, думаю я. Мог сделать больше моего, потому что кроме того, чтобы думать, ты ещё умел встать против всего мира и броситься с ним в драку. Гжесь затягивается резко и с некоторой растерянностью, словно вот только вспомнил, что он же курит. Смотрит на меня и сплевывает. Я иду к машине. Он залазит внутрь. У меня звонит телефон, это мой агент. Я сперва удивляюсь, пугаюсь, словно позвонил призрак, словно думал, что все, кого я оставил в Варшаве, умерли вместе со всем городом, вместе с прошлой жизнью. Я отхожу в сторону, смотрю на Гжесь, который сидит в машине и открывает банку пива. Перехожу на другую сторону улицы. «Ты жив, бледный?» Этот вопрос – его визитка. «Мой агент – милый Христов Человек. Только я умею разъявить его настолько, что он начинает орать. Каждый раз, когда мы разговариваем, он мне напоминает, что я – его худший клиент. Он прав». «Жив?» – отвечаю я. «Бледный, я каким-то чудом нашел издательство, которое хочет от тебя книгу. Более того, хочет подписать с тобой договор». «А потому, сука наша, всех не мать, хотя я процентов на девяносто уверен, что ты похеришь, и это...» «Прошу тебя, сосредоточься и подумай о тех десяти процентах, что ты не похеришь», выбрасывает из себя слова в пулеметном темпе на одном дыхании. «И...» — спрашиваю я. «Меня это даже радует, этот разговор. Здесь, сейчас. И подпиши с ними договор, они хотят дать тебе пару тысяч злотых, не знаю почему. Я хотел им сказать, что они ебанутые, правда хотел сказать им, что не знают, что делают, но не сказал». говорит мой агент. Это забавно, говорю я. Внутренности машины поглощают Гжеся. Теперь я совершенно его не вижу. А когда ты отдашь книгу, получишь вдвое больше. Естественно, они хотели отдать всё только после того, как ты отдашь книгу. Но я умный. Бледный, слушай, какой я умный. Мой ум истинная мудрость вечно прокидываемых. Я знаю, что тебе пришлось свалить из Варшавы, потому что ты не можешь заплатить кредит, говорит он. Это правда, отвечаю я. Если указать на его ошибку, это помешает мне так хорошо развлекаться. — И? — спрашивает он. — И? — отвечаю я. — Я тебя ненавижу, — говорит он. — Сука, как же я тебя ненавижу? Если бы я был там, где ты сейчас, то откусил бы тебе лицо и нассал бы в рану. — Ты не знаешь, где я, — отвечаю я. Вижу, как из андеграунда, покачиваясь, выходит порчик и пинает мусорный бак. — Завалишь? — повторяет агент. — Боже, Павел, а это имеет значение? — Завалишь или нет? спрашивает он снова